Глава 24 Я не заметила, как уснула. В комнате было темно, в ногах спал Барбарик, сверху кто-то заботливо накинул плед. Включив свет, я обратила внимание, что Алексей закончил собирать пазл. Позади был очередной ужасный день, но вечер, вечер вышел неплохим, почти семейным. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или постель. Путь же к сердцу Кощея лежала, судя по всему, через игрушки. На следующий день Алексей остался работать из дома. Когда я проснулась, он уже спрятался в своей берлоге, но тем не менее оставил завтрак на плите. Муж всегда отлично готовил, пусть и случалось это редко. Мы с Барбариком позавтракали и пошли гулять. Солнечная морозная погода обещала очередной прекрасный денек. Кутаясь в куртку, я потягивала чай из термоса и изредка кидала резиновое кольцо для Барбарика. Все шло своим чередом. Алексей должен был сам захотеть проводить со мной время, и я старалась дать ему личное пространство. Во второй половине дня мы, наконец, пересеклись. Я вернулась с йоги, а Алексей перекочевывал с кухни в кабинет. «Привет». Он поздоровался первым. «Привет». Ответила я и улыбнулась. Уголки его губ дрогнули и остановились в полуулыбке впервые с момента выписки из больницы. «Я видел игрушки в детской, стало любопытно. Не слишком ли рано для железной дороги и радиоуправляемой машинки?» — уточнил Алексей. «Смотря для кого?» — пошутила я. Но вечно стоять в дверях было неудобно. Я прошла мимо и поднялась к себе в комнату. Переодевшись, я завалилась на кровать. «Интересно, если попросить его поучаствовать со мной в фотосессии, он откажется?» В детской, собранной мебелью, стало уютнее. Скоро должны были привезти еще кресло-качалку. Я решила проверить игрушки на вырост и заметила, что коробки кто-то вскрывал. «Ну надо же!» Я улыбнулась. Кощей Бессмертный не устоял перед железной дорогой. Вряд ли у него хватило времени с ней поиграть, но любопытство все же было неплохим знаком. Взяв подмышку пару коробок, я направилась в гостиную. Посмотрим, удастся ли сегодня выманить Алексея на божий свет. Его недовольное лицо не заставило себя долго ждать. Он пришел на звонки лай Барбарика, которого сводил с ума маленький поезд. «Можно потише?» Ворчливо начал Алексей и замер. «Да, прости». «Это что, пульт управления?» «Ага», — сказала я и в лучших традициях детского сада отвернулась к своему сокровищу. От нажатия кнопочки на составе загорелся свет, и он двинулся по большому кольцу железной дороги. «О, как я играла!» При приближении к станции поезд замедлял ход. Изредка он останавливался, и в товарный вагон отгружался груз, несмотря на все попытки Барбарика сожрать пластиковые бревна. «Можно мне попробовать?» — спросил Алексей. Я с сомнением на него посмотрела, словно оценивала, достоин ли он играть в мою железную дорогу. Через несколько мучительных долгих секунд я кивнула и пододвинулась. «Так, Кощей бессмертный...» и взрослая самодостаточная женщина 37 лет вспоминали свое детство. «Нужно будет запустить машинку на улице», — предложил Алексей, когда все батарейки в доме сели. «К железной дороге можно будет купить еще одну станцию и мостик». Рассмеявшись, я приняла помощь Алексея и встала с пола. Ноги затекли. Нечаянно пошатнувшись, я оказалась в объятиях мужа. От него все так же приятно пахло кофе и пеной после бритья. Наши взгляды встретились, улыбка на моем лице погасла. Он больше не смотрел на меня, как на квартирантку. Появилось ощущение, что мой любимый вернулся, и я с трудом подавила желание поцеловать его первой. Все вокруг замерло, часы перестали тикать. Барбарик, почувствовав момент, оторвался от косточки. Ксюша, севшим голосом произнес Алексей, там что-то шевелится. Я моргнула. До меня не сразу дошел смысл его слов. Мы стояли достаточно тесно, прижавшись друг к другу. Неудивительно, что сквозь футболку и тонкую ткань рубашки он почувствовал толчок. «Ну да. Оно же живое?» с Сарказмом заметила я и отстранилась. Момент был упущен. Настроение резко упало. «Извини, я немного устала», — сказала я и ушла к себе в комнату. Барбарик по привычке прихватил кость и последовал за мной как хвостик. Странная штука жизнь. Раньше мне казалось, что в нашем браке в основном я подстраиваюсь под прихоти Алексея. На деле же все оказалось немного иначе, и мне хотелось выйти от одной мысли, что я воспринимала некоторые вещи как должное. Он тоже изменился ради меня, и старая версия Алексея показала, насколько. Спрашивать лично про фотосессию я так и не решилась. Дата уже была назначена, если что, фотографии будут только со мной. Взяв свой телефон, Я отправила Алексею сообщение, в котором ненавязчиво предлагала присоединиться, если будет желание. Стало немного легче. Все лучше, чем получить отказ в лицо. Он ничего не ответил. В день фотосессии за завтраком я вернулась к этой теме. «Какие планы на день?» — спросила я, избегая прямого вопроса в лоб. «Вернусь поздно вечером, сегодня плотный график», — ответил Алексей, добивая кофе. «Ясно. Продуктивного тебе дня». Я попыталась натянуть улыбку, вышло не очень. Не удивлюсь, если он и думать забыл о моей просьбе. Пусть и звучала она скорее как предложение. «К черту! выругалась я, когда осталась на кухне одна. Нужно было выкинуть все свои сопливые надежды из головы и жить тем, что есть. Приехав к фотостудии за 15 минут до начала, я сидела в машине и никак не могла успокоиться. Сердце пропускало удары, утверждая, что надежда умирает последней. Я надеялась и злилась на себя за это. С высоко поднятой головой я зашла в фотостудию. Мой фотограф уже ждал на месте. «Здравствуйте, Ксения. Мы кого-нибудь еще ждем или можем начинать?» — тактично уточнила девушка. При разговоре я упоминала, что, возможно, нас будет двое. Из-за кома в горле я не смогла сразу ответить. «Здравствуйте. Я не опоздал?» В дверях появился Алексей. Его неожиданное появление — Погрузила меня в еще больший ступор. Кажется, я продолжала стоять с открытым ртом, не зная, что сказать. Уже приготовились позировать? Пошутил Алексей и шепотом добавил: Смотри, муха залетит. Тематика для фотосессии была простой и банальной. Я выбрала небольшую студию с новогодним антуражем: диван, елка, коробки с подарками и фальш камин на заднем плане. Пока фотограф готовилась к съемке, мы с Алексеем разместились на разных углах диванчика. Начнём, спросила девушка. Я выпрямила спину. Алексей нацепил любимое бесцветное выражение на лицо. Фотограф даже не стала делать кадр. А вы можете сесть друг к другу поближе. Алексей, Ксения, посмотрите друг другу в глаза и возьмитесь за руки. Мы словно неловкие подростки выполнили ее указания. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь улыбнитесь. Спустя два часа мы вышли из фотостудии. Алексей не любил фотографироваться и чувствовал себя скованно. Я же не знала, с какой стороны к нему подступиться. В подобной ситуации тяжелее всего пришлось фотографу. Ее бодрое «прекрасно» сошло в тихое бормотание к окончанию работы. «Мне срочно нужен кофе», — выдохнул Алексей. «Может, зайдем в кофейню?» «Пошли», — согласилась я. За чашкой кофе и пирожным я почти убедила себя, что фотосессия прошла не так уж и плохо. Могло быть и хуже. «Надеюсь, хотя бы одна фотография получится нормальной». «Ага. Там, где мы стоим спиной к камере и смотрим на елку. Пошутила я. «Хочешь сказать, я зря поступился принципами и складывал пальцы сердечком?» Повисло молчание. Алексей прикрыл глаза, плечи его задрожали. Я даже на секунду подумала о том, что он плачет. Но нет, он просто сотрясался от смеха. Все же я за старые добрые портреты». Когда ребенок подрастет, можно будет заказать что-то классическое. Представила себе картину маслом в темных тонах, где я с ребенком на руках с прямой спиной сижу на стуле. За нашими спинами возвышается Алексей, и его рука покровительственно покоится на моем плече. Все одеты в черное, как семейка Адамс. И куда мы этот портрет повесим? спросила я. Над камином. У нас нет камина. Это можно исправить. Я только усмехнулась. Вот бы наш брак дожил до того момента. «Кто у нас будет?» — неожиданно спросил Алексей. Забавно, что он поинтересовался только сейчас. Я не стала узнавать. «Ты уже думала об имени?» «Мне нравится Александр или Александра. Опять же подойдет и мальчику, и девочке». «Как вариант, можно еще рассмотреть имя Алексей». Скромно предложил он. Я подозрительно на него посмотрела. Может быть, к Алексею стала возвращаться память или сердце Кощее понемногу оттаивало?